Глава 66. Вскоре физическое состояние Романа Щукина полностью восстановилось. Его привезли под конвоем в следственный комитет. Он помнил, что проговорился про месть обидчику Ланской и смирился с предстоящей участью. К тому времени уголовное дело дополнилось новыми материалами. Было установлено, что кровь на осколке вазы, которым кромсали картины в квартире Чентурия, принадлежит Рыкову. На столе лежали показания домработницы о том, что непосредственно перед ограблением рядом с квартирой возился техник в куртке «Флоу Лайн». Судя по высокому росту, это не мог быть Рыков. И кроме того, в квартире Алены Ланской была обнаружена похищенная из сейфа шкатулка, правда, без бриллиантов, с бижутерией молодой актрисы. Щукин не стал отрицать факты и признался в ограблении квартиры «Чентурия». К сожалению, похищенные драгоценности вернуть было невозможно. Их не нашли ни в квартире, ни в машине, ни в гараже Щукина. Зато там оказалось много технических устройств. Петелина продемонстрировала снимки и задала вопрос: "В вашей функции входила разработка приспособлений для ограблений?" "Да нет же", возмутился Щукин. "Я создавал умный беспилотник. Хотел организовать свой бизнес по доставке товаров из интернет-магазинов по воздуху. Тренировался на питце." Пица не удержалась от восклицания Петелина, вспомнив картинку, которой поначалу умилилась. Коробки в виде сердечка на крыше пристройки. В них были деньги из сейфа Сонина. Да, скорбно признался Щукин и рассказал о том, как им удалось украсть деньги из сейфа на киностудии. Петелина подивилась находчивости грабителей. Где сейчас рюкзаки с долларами? Я привёл их на встречу с Алёной. Мы выпили с ней игристого и Он тяжело вздохнул и понурил голову. Любое участие в убийствах он категорически отрицал. Щукина увели в камеру. Петель она не стала давить на подозреваемого. Сегодня он и так достаточно рассказал. К тому же у нее имелось заключение криминалистической экспертизы. ДНК Щукина и Рыкова не совпадали с уликой, найденной на месте убийства Леси Нестеренко. Никто из них не являлся даже отдаленным родственником сидящего за решеткой Николая Бондаря. Петеля пригласила к себе Устинова. "Миша, что мне прикажешь сделать с твоим заключением?" устало спросила она у эксперта-криминалиста. "Получается, что убийца сам Бондарь?" В виде сомнения в глазах следователя, Устинов беспомощно развёл руки. "Или надо пересмотреть всю теорию ДНК?" "Теорию пока опровергать не будем. Примерно благодарен. Остаётся Бондарь, но он за решёткой. Возможно, ранее эксперта допустили ошибку. Нельзя исключать." ухватился за спасительную мысль, голова стик. Надо ещё раз взять у Бондаре пробы. Этим ты и займёшься. В съезде завтра в СИЗО. Елена Павловна, завтра суббота, взмолился Миша. Я и так тут допоздна. У преступников нет выходных, у нас тоже. Я предупрежу о твоём визите. Петелина нашла в сумочке визитку майора Гаврилова, которую взяла при встрече с ним, и позвонила. Евгений Степанович, старший следователь Петелина беспокоит. Иа с просьбой. Нам надо взять у Николая Бондарева образец слюны. Зачем? После некоторой паузы спросил Гаврилов. Эксперты странный результат получили. Надо перепроверить его ДНК. Ох уж эти эксперты. Завтра к вам приедет наш специалист. Завтра? Не в понедельник? Плохо скрывая тревогу, уточнил майор. Откладывать не будем. Михаил Устинов приедет завтра, твёрдо сказала следователь.